Глава третья. Марийка. «Нет, вы посмотрите, ржет да колика в животе. Ну, ну ты, блин, и я тебе что-нибудь в чай подсыплю, чтобы и правда колики... Ах, черт, не подсыплю. Ты же мой чай пить отказываешься. Ну, Андрюха, ну держись. А что тут такого?» Гордо вскидываю подбородок. У меня и бабка, и про бабка этим промышляли. Сколько я помню, всегда к нам соседки бегали. Тот мужик запел, то скотина не доется. Раньше бабули траву намешивали, а теперь вот я, гордо выпячиваю свою грудь и неожиданно для себя добиваюсь желаемого результата. Никитеч замолкает. Не то чтобы пораженный услышанным, просто на бюст мой пялится. Сволочь такая. Андрей! Запахиваю платок, думая, что надо срочно переодеться. Я тебе безумно благодарна, и если у тебя вдруг что случится, я всегда готова. Если у меня кто запьет, хмыкает Соколовский. Или кто доиться не захочет и опять ржет. Так, все, хватит. У меня нервы сдаются после такого утра. Сейчас сама себе буду чай наводить успокоительный. Но、ну, хватит, так хватит. Крихтя встает Андрей. Поеду я для рыбалки все равно уже поздно. Поедешь? Хмурюсь. Поеду. Кривится, хотя вроде как хотел улыбнуться. Я в городе живу. Бывай, бабмания. Скидывает руку. А увидимся. Андрей уходит, подхватив два здоровых мусорных мешка. Просто уходит, словно и не случилось ничего, словно и не вырывал он мне сердце двадцать лет назад. словно и не предавал, словно и не исчезал из моей жизни, когда я так его ждала, словно и не разгребала парыши на моей кухне. Стою удивленная и удрученная. Андрей, Андрюшка, Андрейка, Андрейка и Марейка. Бабушки нас так окликали. Он дружил с моим старшим братом. Я с ними водилась, вроде как сначала хвостом, а потом, а потом неизвестно кто хвостом был. Я или Митька? Мы с Андреем были парой. Все считали, что поженимся. Бабушка моя так говорила. Вот посмотришь. Только он тебе мужем будет. Ошиблась, старая ведьма? Никогда не ошибалась, а тут ошиблась. Я медленно оседаю на стул, придвигаю к себе чайник с отваром, который готовила для Андрея, и горько-горько всхлипываю. Никитич... Боже, ну что жизнь с людьми делает? Была же нормальная девчонка, училась на пятерке, волосы в косичку заплетала, а теперь Нативом ведьма баба манья, какая же она баба манья, если она на два года младше меня. Я в армии уходил, мне восемнадцать было, а ей шестнадцать. Это и подкачало. Девчонка свободы еще не нюхала при мне, а тут я где-то в гарнизонах, а она... Поступать уехала. Большой город, новая жизнь и вседозволенность. Эх, дело-то давнее, только почему-то до сих пор в желудке что-то скручивается и в урту горько. Наверное, правда. Надо позавтракать. А то ж я только вот с термосом. Раздраженно подхватываю свой рюкзак иду к избе. Бабкин дом достался мне недавно. Я же непрямой наследник. Отец мой давно погиб. На службе. Мать второй раз замужем далеко на Сахалине, а после смерти бабке дом на моем дяде был. Он ему был не нужен, разваливался постепенно, а у меня душа разрывалась, когда я в эти края случайно за рулем. Вот только в прошлом году решился, нашел дядьку и предложил дом выкупить. Тот аж удивился, дескать, чего что раньше не спросил. А в общем дом мне достался почти даром, точнее то, что от него осталось, а я вот. Теперь мечтаю восстановить. Проще всего заказать готовое из бруса, но я хочу, чтобы как у бабули было, чтобы как в детстве. Широкая веранда с цветным остеклением, чтобы запах сирени под окном и летний душ, и Митька с Марийкой, с Марийкой. Черт, я уже думал, забыл ее. Я же даже женился. Долго, конечно, бабылем ходил, Всю службу отговаривался, но к тридцатнику все-таки дал себя окольцевать. Я тогда уже получил звание лучшего следователя центрального района и уволился из органов, чуть не подравшившись начальником. Нужно было пойти на сделку с подозреваемым, а точнее с совестью. Я не мог, а начальник смог. Сел потом, правда, но это другая история. А в общем к тридцати двум я уволился, женился, развелся и переехал. Хорошо, жена, детей не просила, никого несчастным не оставил. У бывшего это сейчас все путем, да и у меня неплохо. Очень солидная работа начальника службы безопасности крупного холдинга, квартира в столице, вот бабулин дом и и Марика. Черт, от этой мысли и горько и сладко одновременно. Мужика-то в доме нет, даже намека на мужика нет. Уж я своим профессиональным глазом. и обувную полку и кладовку просмотрел. Ни одного следа присутствия мужчины в доме. Значит, в животе что-то радостно ухнуло. У меня снова есть Марийка. Марийка. Стою посреди своей кухни и не знаю, куда деваться. Планов на день было громадье, а я словно окаменела. Вот что это сегодня было. И не надо мне про чертовщину и нечистого. Деревня может думать все, что хочет, и я прекрасно знаю, что делаю. Никаким потусторонним силам это не имеет ни малейшего отношения. Тогда откуда в моей кухне апарши? Как? Подвал, канализация. Кто-то зашел ночью. Я уже себя обхватываю себя руками и понимаю, что мне, ну не то чтобы страшно. Мне скорее немного неуютно. А почему ножи летали? Подхожу к стене, несмело трогаю посуду, и тут...